Глава 9. Допинг-король. Вы в курсе, что такое фигура умолчания? Если не дай бог не в курсе, я вам скажу, пригодится. Фигура умолчания это когда все знают о чём-то, но стараются о своём знании вслух не говорить. Например, все знают, что зарплата в их министерстве выплачивается в конвертах, но публично говорят о борьбе с чёрным наломом или все знают, что все спортсмены в большом спорте используют допинг, но тем не менее призывают бороться с нечестными спортсменами, как будто есть честные. Я как-то разговаривал с громенным качком турчинским по кличке Динамит. Не глупый, кстати, человек. Речь зашла и о допинге. Анаболики не нужно применять вовсе или с умом можно, спросил я с умом можно все, — ответил Турчинский. — Давайте не будем лицемерить. Вот вы радуетесь успехам наших спортсменов на Олимпиаде. А по какому поводу? Ни один спортсмен не участвует в играх чистоганом, все на допингах, но все делают вид, что все нормально. Нужно перестать лицемерить. Где у нас продаются анаболики? В антидопинговых центрах. Кто контролирует, то ты продаёт. А говорят, допинг вреден. Доктор Брант из телевизора именно на это и упирает, отметил я. А змеиный яд вреден? спросил Турчинский и продолжал. При умном применении всё можно применять с пользой. Скажем, сейчас весь Голливуд сидит на запрещённом препарате гормона роста. При его умелом приёме улучшается обмен веществ, повышается упругость кожи, Но если его пережрать, начнётся бурный род хрящей в организме, растёт нижняя челюсть, уши, нос, человек превращается в урода. Вопрос дозы. Раз уж речь зашла о господине Бранти, известном докторе-проповеднике, который ратует за то, чтобы государство запрещало людям распоряжаться собой, приведу мнение другого атлета, Нурбея Гуля. Ему далеко за 60. Он выжимает лёжа штангу весом 140 кг и работает профессором. Вот что он говорит: "Я никогда не принимал допинг, просто потому, что в моё время допингов не было. А жаль. Если бы я начал свою спортивную карьеру сегодня, с перспективой больших денег и титулов, я бы обязательно принимал допинг. Без допинга вы вообще ничего не добьётесь". В зале, где я до сих пор тренируюсь, есть один парень. 12 лет он тренировался каждый день по несколько часов. Благо, жизнь сложилась так, что ему не нужно было работать. Он сидел на правильных белковых диетах, правильно отдыхал и не мог выполнить норматив мастера спорта по пауэрлифтингу. В конце концов плюнул и стал принимать стероиды. Через 2 месяца сдал норматив с большим запасом. Второй пример ходит к нам в зал один алкоголик. Худенький, маленький, питается неправильно, работает на заводе, пьёт водку, живёт в общежитии, 43 года. Начал принимать стероиды, за 4 месяца выполнил мастера. Просто герой, я считаю. Говорят, что допинг вреден для здоровья, но тренировки без допинга гораздо вреднее. Представьте себе, человек качается каждый день по 4-5 часов выкладывается, губит сердце, полностью теряет иммунитет. На него чихнёшь, он тут же заболеет. Организм просто не выдерживает перегрузок. А анаболические стероиды помогают спортсмену не загнать организм. Резко сокращается время тренировок, падает нагрузка. Поэтому приём стероидов под врачебным контролем с периодическими перерывами и чисткой организма менее опасен для здоровья, чем бездопинговые тренировки на измор, и гораздо эффективнее. Прошёл трёхмесячный курс, лёг под капельницу, почистил организм. Не стероиды губит здоровье, а отсутствие чувства меры при их принятии. Вот есть такая одиозная фигура на телевидении, толстый доктор Брандт. Он когда-то вёл передачу против наркотиков. Одна из передач была посвящена допингам. Были приглашены Светлана Хоркина, зав кафедрой института физкультуры и я. Этот Брандт в беседе всё время использовал запрещённые приёмы. Например, повернулся к Хоркиной и сказал, спросил утвердительно: "Вот вы же не принимаете допингов?" "Конечно, не принимаю", сказала прямо в камеру Хоркина. Бранд был счастлив, как ребёнок. А завкафедры института физкультуры, профессор, честно сказал, что нельзя запрещать допинг, потому что порой допинги помогают. Нужен просто врачебный контроль за их приёмом, иначе спортсмены наглотаются. Как, воскликнул Бранд, повернувшись лицом к камере. Вы призываете своих студентов к приёму допингов? Несчастный профессор втушевался. Нет, нет, не призываю. Если мы будем обсуждать проблему допинга на уровне такой вот тупой брантовщины, ни к чему хорошему никогда не придём.